20 ноября Гитлер обратится с большим письмом к своему партнеру в Риме. О подлинной сущности этого послания хорошо пишет Типельскирк: Хотя он, как всегда, скрыл самую существенную часть своих планов, все же при всей высокопарности выражений в этом письме рисуется мрачная картина многочисленных неразрешенных и запутанных проблем, перед которыми стоял Гитлер. Он указал вначале на очень тяжелые психологические и военные последствия, неудачи держав оси в Греции. Болгария уже не склонна присоединяться к пакту трёх держав. Очень трудно также прийти к соглашению с Россией и направить ее стремление расшириться на восток. Молотов во время своего визита в Берлин проявил большой интерес к Балканам. а влиянии на Югославию он, Гитлер, еще не имеет ясного представления. Но даже во Франции, несомненно, усиливаются позиции тех, кто призывает не становиться на сторону немцев и уверяет, что в этой войне последнее слово еще не сказано. Особенно важно, чтобы не было недружелюбного отношения со стороны таких государств, как Югославия и Турция, которые может привести к нежелательному расширению войны. Гитлер понимал обстановку совершенно правильно. Если миф о непобедимости держав оси находился под угрозой, то престиж Англии намного возрос. Но это объяснялось не только итальянской авантюрой а в не меньшей степени и тем, что воздушная битва над Англией не дала ожидаемых результатов и вторжение не было предпринято. Затем Гитлер писал о военных последствиях конфликта с Грецией. С захватом ряда опорных пунктов Англия сможет приблизиться на 500 километров к нефтяному району Плоэшти, который до сих пор был недосягаемым для английских бомбардировщиков. Эффективной защиты от воздушных налетов не имеется. Разрушение нефтеперерабатывающих заводов принесло бы непоправимый ущерб. Уничтожение британских авиационных баз по опыту воздушной войны исключалось. Таким образом, сам Гитлер косвенно признавал неудачу воздушной битвы над Англией. Далее он писал, что Англия создала новые авиационные базы на островах близ порта Салоники и во Фракии, и может теперь серьезно угрожать всему побережью Южной Италии. Вывод Гитлера гласил, его положение с военной точки зрения является угрожающим, с экономической же точки зрения, поскольку дело касается нефтяных районов Румынии, прямо-таки тревожным. Исходя из этой оценки обстановки, он делал вывод о необходимости ряда срочных политических и военных мероприятий. Из политических проблем он придавал теперь, после того, как несколько месяцев было потеряно, Наибольшие значения – проблеме Испании. Испанию необходимо немедленно склонить к вступлению в войну. Для этого Гитлер установил срок 6 недель. Дата выступления Испании 10 января 1941 года была намечена еще в Андае. Но для него был важен не только Гибралтар. По меньшей мере, одну-две дивизии следовало перебросить в Испанское Марокко, чтобы обеспечить защиту на случай возможного отпадения французского Марокко или областей Северной Африки от Франции. В результате такого отпадения англо-французская авиация получала бы районы базирования для действия над всей Италией, что могло бы оказаться для последней роковым здесь ни в чем не следовало рассчитывать на случайность. Кроме того, если вход в Средиземное море будет у Гибралтара закрыт, английские корабли будут вынуждены следовать в обход Южной Африки, а это значительно облегчит обстановку в восточной части Средиземного моря. В дальнейшем Гитлер хотел вытеснить Россию из района Балкан, достигнуть соглашений с Турцией, чтобы ослабить ее нажим на Болгарию, устрашить каким-либо способом Югославию, так как без усмирения этой страны невозможно никакая операция на Балканах. Получить от Венгрии согласие на пропуск через ее территорию крупных немецких соединений в Румынию. В случае, если Англия попытается значительно усилить свои войска во Фракии, он, несмотря на весь риск такого предприятия, решительно выступит со всеми необходимыми силами. Но, к сожалению, до марта всякое ведение боевых действий на Балканах является невозможным. В военной области Гитлер в соответствии с политическими соображениями также ставил на первое место преграждение входа в Средиземное море, следовательно, вовлечение в войну Испании. Но он, по-видимому, был не очень уверен, что Испания сделает этот шаг. «Я хочу попытаться склонить Испанию к вступлению в войну». В этих словах слышатся нотки сомнения. Гитлер все еще надеялся, что на суше на Ливийско-Египетском театре военных действий Италия может обойтись своими силами. Он питал надежду даже на то, что итальянцы смогут продвинуться до Мерса-Матрух, чтобы пикирующие бомбардировщики окончательно изгнали британский флот из Александрии, а бомбардировщики дальнего действия сильно заминировали Суэцкий канал, сделав его практически непригодным для сообщения. Главная тяжесть борьбы в восточной части Средиземного моря ложилась на авиацию обеих держав. Посредством планомерного сосредоточения крупных сил она должна была вытеснить Англию из Средиземного моря. Вопрос о Средиземном море следовало разрешить еще этой зимой, потому что не позднее начала мая он, Гитлер, должен получить обратно свои войска. В письме не указывалось, по каким соображениям был намечен этот срок. В начале марта в Румынии, говорилось далее, начнется сосредоточение немецких сил, достаточных для того, чтобы при всех обстоятельствах обеспечить полный успех. Оно будет продолжаться до тех пор, пока и в Албании не будут сконцентрированы необходимые силы. Заканчивая изложение своей военной программы, Гитлер затронул вопрос о Египте. Он отметил, не обосновав подробно свою точку зрения, что этот вопрос пока может оставаться совершенно открытым, так как он после тщательного анализа пришел к выводу о невозможности вообще предпринять наступление на Дельту Нила до осени следующего года. Только он один знал, почему надо было к маю отозвать немецкие войска, почему нельзя было начинать наступление против Египта до будущей осени. Он готовился к осуществлению плана «Барбароссы». Но со всем фанатизмом он хотел помочь в кратчайший срок преодолеть кризис и после кажущегося неуспеха добиться окончательного поражения противника.